Глава вторая. Почти час они провели в зале ожидания. Марта и Юля не разговаривали друг с другом, зато Викентия Парфёрича было не заткнуть. Он быстро пришёл в хорошее расположение духа и развлекал девушек байками из юности. Марта зевала и делала вид, что слушает, а Юля думала о своём, порой посматривая на сестру. Сейчас казалось, будто они совершенно чужие люди. А ведь ей искренне хотелось, чтобы у них сложились хорошие отношения. Пусть не самые близкие, но хотя бы тёплые. Чтобы они были одной семьёй, поддержкой и опорой друг к другу. Хотя Юля и была бунтаркой, выступавшей за свободу и равенство, и производила впечатление сильной и смелой личности, но в вопросах этики и отношений соблюдала правила, чтобы никого не обидеть и не унизить. Она принадлежала к той породе людей, которые не могут пройти мимо несправедливости. И она считала, что отец поступил с Мартой несправедливо. Не отца она не осуждала, приняла то, что у него действительно были причины оставить первую супругу и уйти к второй, любимой и тоже подарившей ему дочку, но понимала, что его поступок был неэтичным. Он жил на две семьи. Потом и вовсе бросил первую жену с ребёнком. Но Марту искренне любил и переживал из-за того, что она ненавидела его и презирала. Юля знала, отец чувствует вину, и почему-то Юля тоже ее чувствовала. А еще она испытывала стыд, будто это из-за нее пострадала Марта. Ведь кто знает, если бы она не родилась, возможно, отец не ушел бы от матери Марты. Впервые эту вину Юля почувствовала еще в далеком детстве, когда отец привел ее в гости к Марте. Обычно Та с радостью встречала сестрёнку, и, и они вместе играли часами. Но в тот раз Марта вдруг наотрез отказалась выходить к гостям и забилась под стол с длинной скатертью. Юля до сих пор помнила, как в испуге сидела на диване, надеясь, что сестра выйдет к ней, и водила пальцем по сине-зелёным цветочным узорам на скатерти. Но Марта так и не вышла. Тогда Юля сама залезла к ней под стол с куклой в руках и увидела заплаканное лицо Марты. Юля попыталась что-то спросить, На сестра метнула на неё взгляд полный злости и обиды и стала прогонять её, а потом укусила за руку. В итоге из-под стола Марту вытащила её мать и заставила сесть рядом с отцом и Юлей. Но когда отец хотел обнять её, сестра разрыдалась в голос, убежала в другую комнату и спряталась в шкаф. Её родители совершенно не понимали, что происходит, да и маленькая Юля тоже. Она побежала следом за Мартой, чтобы успокоить её. Открыла шкаф и услышала фразу, которая запомнилась ей на всю жизнь. Отстань от меня. Ты украла у меня папу, выпалила Марта, высунув из шкафа кудрявую голову, и обиженно посмотрела на Юлю опухшими разноцветными глазами. Юля хлопая ресницами смотрела на сестрёнку, не понимая смысла этих слов, хотя именно тогда в её груди и начало расти что-то тугое и тёмное стыд. С тех пор Юле казалось, что она виновата перед Мартой, потому что отобрала у неё отца. Все попытки общения Марта пресекала. Ей не нужны были её забота и поддержка. Она будто забыла, что у них в жилах течёт одна и та же кровь. В какой-то степени Юля даже завидовала двоюродной сестре Марты, ведь с Никой Марта общалась близко. Да и внешне они были похожи, настоящие сестрёнки. Об этом она никому и никогда не говорила. Не отцу, не матери, не друзьям. Всё привыкла держать в себе, и лишь музыка позволяла ей выплёскивать эмоции. Хотя иногда вина и чувство долга отдушили Юлю. Позвонил Крис, и Юля, извинившись, встала и отошла в сторону. Впрочем, пожилой преподаватель истории этого будто и не заметил, продолжая воодушевлённо рассказывать истории из своей юности. Что хотел? Давай коротко, я занята, бросила Юля, поглядывая на электронное табло в центре зала ожидания. Слушай, Юлька, группа Стаса через пару дней выступать в клубе будет. Выдал Крис заманчивым тоном. Их общение со Стасом превратилось в крепкую дружбу. Они сошлись на почве музыки. К тому же, Крис соизволил написать Стасу несколько песен. Время от времени он тащил подругу к Стасу, и они вдвоём начинали уговаривать её сыграть в группе на синтезаторе. Юля каждый раз жутко бесилась. Ей искренне хотелось играть, но она не могла. И точка. И что, спросила она сухо. У них проблемы с клавишником, вздохнул Крис. Прямо мистика какая-то. В группе Стаса действительно была проблема с клавишниками. Они сменялись один за другим. Кто-то не мог прижиться в группе, кто-то не хотел долго репетировать, а кто-то просто переходил в другие музыкальные коллективы. У последнего неожиданно забеременела девчонка, и тот бросил всё и хобби, и универ. И пошёл работать на фирму Кацу, чтобы обеспечивать ребёнка. И всё это прямо перед важным выступлением на местном рок-фесте. Не ново, отозвалась Юля. У вас всегда эти проблемы. И мой ответ нет. Что нет? заорал возмущённо Крис. Ты ничего не знаешь и уже не откаешь. Я от тебя в афиге, подруга. Я знаю, что ты хочешь, перебила эмоционального друга Юля. Её снова хотели позвать в группу на клавиши. Всего лишь один концертик, Юлька. законючил Крис. «Через два дня выступления! Спаси нас!» «Ты играть умеешь, сам и заменяй!» отрезала Юля. «Ну ты сволочь, Юлька!» восхитился Крис. «Ты же знаешь, что я с отцом через два дня буду на закрытии штрихов!» «Отпросись!» насмешливо посоветовала Юля. «Угораешь?» мрачно спросил Крис. Одним из двух человек, которых он искренне боялся, был его собственный отец Иван Савельич, преподаватель консерватории и Дирижёр и друг Юлинова отца. Сына он воспитывал один с помощью своей матушки, пожилой, но грозной женщины, некогда оперной певицы. И бабушка была вторым человеком, которого Крис не смела слушаться. И если отец сказал Крису, что тот будет с ним до самого закрытия фестиваля, а после пойдёт на торжественный банкет, где соберётся множество деятелей искусства, то будет так и никак иначе. Это ты угораешь. Забыл? Я тоже там буду, фыркнула Юля. Она собиралась выступать на фестивале, как и Марта. Обе сыграют в зале филармонии в последний день, только Марта с оркестром, а Юля сольно. Я пробил у бати инфу. Ты будешь выступать часов до 7:00, а потом освободишься. А у нашей группы концерт в 9:00. Успеешь? Да и репетировать тебе почти не надо, ты же талантливая. Льстиво заметил Крис. Ну ты посмотришь, чуток послушаешь и. Нет, Крис. Попроси кого-нибудь другого, я пас. И Крестова отключилась под внимательным взором любопытной и искучающей Марты. Юля вернулась и села рядом с сестрой. Викентий Парфирич не замалкал, рассказывал душещипательную историю о своей первой поездке в другую страну. И вот, когда наш оркестр отправился за границу, с нами поехали, так знаете ли, тогда полагалось, два сумрачных типа из КГБ. Эти товарищи зорко бдели за нами. Железный занавес это вам не шутки. Каждый наш шаг контролировался, а мне нужно было попасть из гостиницы. Наш рейс, перебила его Юля. Она следила за информационным табло в центре зала. Тогда скорее идёмте встречать нашего гостя. Встрепенулса преподаватель резво подпрыгивая на месте. Вдруг он нас не заметит. Заметит, ответила Юля. И прямо сейчас мы его не встретим. Сначала он пройдёт регистрацию, после получит багаж и только потом появится. Как эта рассудительная Юлечка. С умилением посмотрел на неё Викентий Парфирич. А я даже номер рейса не запомнил. Эх, что бы мы с Мартой без тебя делали? Так бы этого Феликса. Тут он глянул на жёлтую табличку, забыв фамилию, грыз профукали, как ничего делать. Крестова в этом и не сомневалась. Препод забылся в рассказах о прошлом, а Марта летала в облаках, думая о чём-то своём. Спустя некоторое время Из зоны прилёта появились первые пассажиры, летевшие на одном самолёте с Феликсом Грэем. И трое встречающих внимательно вглядывались в толпу, силясь отыскать там пианиста. Марта, как смогла описала его: высокий, темно-волосый, темноглазый, стройный, очень симпатичный и улыбчивый. Тут сестра осяклась под заинтересованным взглядом Юли. Ей показалось, что о госте Марта говорит с излишней эмоциональностью. Нравится он ей, что ли? подумала она про себя. Юля знала Феликса лично. Они встречались на одном престижном конкурсе несколько лет назад. Были конкурсантами, и лауреатом первой степени стала она, а не он, что дико его расстроило. Он даже заплакал. Лучше талантливый мальчик из интеллигентной семьи, чем бандит, за которого собралась замуж Ника. Отлично. Ждём нашего гостя. Воссиял Викентий Парфирич и высоко как только мог поднял табличку с его именем. Поток прибывших его рейсом почти иссяк, а Феликса всё не было. Юлия видела, что Марта нервничает, да и сама хмурилась. Не любила, когда что-то шло не по плану. И Юлин нравилось контролировать ситуацию, а не зависеть от неё. Пропустили мы гостя нашего. Видать, мимо прошмыгнул, покачал головой Кинтий Парфирич. Давайте-ка поступим так, госпоже студентки, «Я останусь тут с плакатом, а вы побродите по залу и поищите гостя, раз знаете, как он выглядит. Нам без него никак нельзя уехать». Девушкам пришлось повиноваться. Марта отдала букет преподавателю и пошла в одну сторону, а Юля в другую. Отдаляясь от сестры, Юля вдруг подумала, что они всегда так. Идут в разные стороны. Всю жизнь. Марта четверть часа ходила по шумному залу прибытия международного терминала, даже выбегала на улицу, пытаясь найти Феликса, однако её поиски не увенчались успехом. Возможно, у него возникли накладки с регистрацией или получением багажа, и он только сейчас вышел в зал прилёта, вернувшись в зал, подумала Марта, и решила подойти к Викентию Парфиричу. Не без труда разыскав его, Карлова чуть не подпрыгнула от радости. Он стоял не один, а в компании с высоким стройным молодым человеком в чёрных зауженных джинсах и в светло-серой кофте с длинными рукавами. Рядом с ним находилась большая дорожная сумка. Парень стоял к Марте спиной, она не видела его лица, но точно решила, это Феликс. Но кто ещё это может быть? Она даже не обратила внимания на то, что друг несколько вырос, да размах его плеч стал как-то шире. Её сердце радостно забилось от предвкушения долгожданной встречи. Марта решила немного пазорничать. Она осторожно пробралась к ним сквозь толпу встречающих. Викентий Парфёрич, размахивая жёлтой табличкой и букетом цветов, удивлённо взглянул на неё, но Марта прижала палец к губам, и он заулыбался. Марта подкралась к Феликсу, встала на носочки и закрыла ему глаза ладонями. Вернее, хотела закрыть глаза, а закрыла ладонями линзы огромных очков. Это её слегка смутило, но Карлова не отступила. Угадай кто? весело спросила она Феликса, уверенная в том, что тот поймёт, кто это. Но Феликс не понимал. Он застыл. Не узнал что ли? подумала Карлова с некоторым недовольством. Угадывай, повторила она громко касаясь рукой его спины. Иначе не отпущу. Но ну же. Марта, дорогая, хотел что-то сказать Викентий Парфирич, но не успел. Феликс ловко стряхнул с себя ладони с крепачки, неожиданно развернулся, схватил её за запястье и притянул к себе, разглядывая сквозь тёмные стёкла солнцезащитных очков. Держал он девушку уверенно, цепко, но не причиняя ей боли. "Боже", выдохнула Марта. Несмотря на капюшонные очки, она поняла: это не Феликс. Это кто-то другой. Она просто подошла к незнакомому молодому человеку, и закрыла его глаза ладонями. Вы кто? тихо спросила она, не сводя с него изумлённых глаз. Бледное, довольно узкое, продолговатое лицо с точёными чертами, словно вырезанными скальпелем, тонкий нос с хорошо оформленными крыльями, которые при этом не выделялся на лице, поскольку отлично гармонировал со слегка выпирающим подбородком и линией тонких губ, от чего-то ярких, с коралловым оттенком. Аура вокруг этого человека была какая-то необычная, полная таинственности. Даже несмотря на то, что Марта не видела его лица полностью, она с уверенностью бы сказала, что этот человек симпатичен. Ещё совсем немного изысканности, и его эффектная загадочная внешность стала бы довольно женственной на любителя. Но удивительным образом она балансировала на грани, оставаясь утончённо мужественной. Кто вы? Повторила Марта, не в силах оторваться от лица молодого человека. Ей казалось, что где-то она его уже видела. Но где? Не мог же Феликс сделать пластику. Конечно, нет, бред какой-то. Незнакомец наконец отпустил её запястье и пожал плечами. Этот жест у него вышел таким артистичным и одновременно недоумевающим, что Марта слабо улыбнулась. Надо же, облапала совершенно постороннего человека. Только почему он молчит? Простите, произнесла она, закусывая губу и глядя то в бело-серый мраморный пол, то на него. Я перепутала вас с другом. Мне очень жаль. Молодой человек позволил себе чуть улыбнуться, легонько прижал указательный палец к своим тонким ярким губам, прося девушку замолчать, и произнёс на английском: "Я не говорю по-русски". Недоумение Марты росло в геометрической прогрессии. Это вообще кто? Кого Парферич подцепил, пока их с крестовой не было? А я понял, почему табличку сделали на английском. Гордо выдал Викентий Парферич, молча внимавший происходящему. Потому что он не понимает по-русски, ха-ха-ха. Представляешь? Кто вы, не обращая внимания на преподавателя, спросила на английском скрипачка. Молодой человек кивнул на жёлтую табличку в руках Викентия Парферича. Я Феликс Грей. Медленно и внятно сказал он. Как будто бы ему задали глупый вопрос. Очень глупый. «Феликс... Грей?» — не поверила своим ушам скрипачка. «Быть не может. Она отлично знает, как выглядит Феликс. Этот парень на него совсем не похож. Нет, он, конечно, напоминает кого-то, но... Глупости какие. Никакой он не пианист из Лондона, которого ждут на фестивале «Штрихи гармонии». «Да, верно». подтвердил незнакомец. Голос у него был приятным, не громким, плавным и каким-то магически успокаивающим, как у психотерапевта. "Он Феликс Грей", радостно заверил Викентий Парфирич. "Что ты к нему привязалась, деточка? Всё, ищем Юлию и в машину. Встретили и в дорогу. С Богом, так сказать". "Что вы говорите? Это не тот Феликс", не зная плакать или смеяться, воскликнула Марта. "Как не тот?" Посмотрел на свою студентку, как на сумасшедшую пожилой преподаватель, и даже нетерпеливо топнул ногой «Тот!» «Нет же! Это другой Феликс!» «Марта, милая моя, ты уверена?» «Конечно! Где вы его вообще взяли?» Перевела большие глаза на лжа Феликса Марта. Тот спокойно стоял рядом и с интересом осматривался по сторонам. «Где взял, где взял? Сам подошел!» отозвался обиженно Викентий Порфирич. Ткнул сначала в табличку, потом себе в грудь. «Вас прислал встретить меня мой друг?» — спросил незнакомец по-английски. Марта и профессор озадаченно уставились на него. «Вас прислал мой друг?» — повторил молодой человек, потирая ладони с длинными пальцами и выпирающими костяшками друг от друга на уровне солнечного сплетения. «Вы от Кизона. Вернее, как это, по-вашему, Кирилла?» Что он говорит? Что говорит? Нервно спросил Викентий Парфирич. Кажется, хочет узнать что-то про какого-то Кирилла, неуверенно откликнулась Марта. Английский она знала не очень хорошо, к тому же растерялась в этой странной ситуации. "Моя дорогая, а ведь генеральный продюсер штрихов это Кирилл Юрьев. Может, он его имеет в виду, а?" озарила профессора. "Может быть", осторожно предположила Марта. «Да, мы от Кирилла», — воодушевившись заявил Викентий Порфирич, и, видя, что незнакомец не понимает его, очень медленно проговорил. «Да, мы...» Тут он для наглядности ткнул большим пальцем себе в грудь и указательным в сторону Марты. «Мы от Кирилла. Ки-ри-ла. Понимаешь? Я и Кирилл — друзья». Это было правдой. Знаменитый дирижёр Юрьев, которого уважали как на родине, так и за рубежом, был сокурсником Викентия Парфирича, когда оба они учились в Московской консерватории много-много лет назад. Друзья. Friends вспомнил, как будет друг по-английски Викентий Парфирич и добавил на русский, манерно нарушая кучу правил грамматики: "I and Кирилл friends. Very good friends." Хи отправил, понимаешь? От-пра-вил. Теперь он двумя пальцами изобразил бег. Ме-ня к тебе, Феликс, чтобы довести тебя. Ю-ю, тебя, да, до отеля. Отель. Хотель, understand? Ферштейн? Перешел он почему-то на немецкий. Отель, повторил парень. И чуть подумав, кивнул. Марта, глядя на этот цирк, потёрла лоб. Извините, сказала она, но это всё равно не тот Феликс. Может, ты его не узнала? Со всей своей непосредственностью поинтересовался преподаватель. В голосе его звучала надежда. Нет, упрямо повторила Марта, думая, что делать и кому звонить. Телефон как назло забыла. Викентий Парфирич пожевал нижнюю губу, уставившись на загадочного молодого человека. и резко протянул Марти чуть помятый букет цветов. «Посмотри внимательнее, вдруг узнать не можешь!» И преподаватель, с необыкновенной для своего возраста ловкостью, умудрился одним движением стянуть с молодого человека очки и капюшон, явив миру длинные темные волосы, спрятанные под серую кофту. Передние, более короткие пряди выбились из прически и плавно опустились на бледные скулы, почти касаясь линии губ. В одном ухе сверкнула необыкновенной формы серьга в виде креста бога Осириса, известного как египетский крест или анх. Тёмно-серые глубокие глаза незнакомца, под которыми пролегли едва заметные тени, расширились. Он не ожидал такой прити от старика и тут же прикрыл лицо ладонью. Из рук Марты выпали цветы. Она узнала его. Узнала. И теперь не могла даже выдохнуть от восторга. Вот почему его лицо показалось ей знакомым. Да потому что она кучу раз видела этого человека и слышала его игру на гитаре, фортепиано, синтезаторе и, конечно же, на скрипке. Он ведь так обворожительно играет, стремительно, ярко, талантливо, умело вплетая мелодии, издаваемые смычком, в общий поток музыки своей группы, и каждым своим штрихом, каждым взмахом руки подчёркивая неповторимость звучания сильного вокала солиста Wizard, принц, регент Wizard страны Ви. Так звали этого загадочного человека многочисленные фанаты по всему миру и журналисты, которые буквально охотились на него. Это был один из членов бешено популярной группы Red Lords, группы, блестящей и бесспорно оставившей след в музыкальной истории. Человек-легенда. по крайней мере, в голове Марты. Безумно талантливый и при этом действительно странный. Но это он. В самом деле он. Говорят, Визард никогда не снимает серьгу в виде анха. Это и правда так. Опешивший от дерзости профессора незнакомец тут же накинул на голову капюшон и попробовал забрать назад солнцезащитные очки. Однако Викентий Порфирич, ловко как какой-то баскетболист, отпрыгнул в сторону и... И зацокал языком. Посмотри, Марта, какое у него удивительное лицо. Какая одухотворённость в глазах, какая аристократичность. Артист, наверное. Сам того не ведая, попал в точку преподаватель. Вы случайно в мюзиклах не выступаете? Где-то я вас определённо видел. Марта в шоке смотрела в глаза кумира миллионов, не весть как попавшего в аэропорт Купцова. и выдающегося себя за Феликса Грея. Тёмно-серые, чуть глубже и ближе посаженные, чем того требовал идеал, но выразительные с пыволокой. На фото в глазах обычно была лёгкая отстранённость, сейчас же в них читалось недоумение, граничащее с гневом. Сэр, отдайте очки. Сэр, тихо, но очень настойчиво попросил на английском визорд. Без них музыкант явно чувствовал себя некомфортно. И марта поняла почему. Боится, что его узнают. Она таращилась на него с благоговением. Один из музыкантов Красных лордов. Прямо здесь, прямо перед ней. Живой и такой такой невероятный. Из её сердца, бьющегося в темпе живительного престола, посыпались искры восторга. Ну чистые воды Дриан Грей современности, хмыкнул Викентий Парфирич. Оба англичанина, фамилия одна и та же. Забавно. Отдайте ему очки сейчас же, прошептала Марта, не в силах перестать пялиться на знаменитость, которая когда-то казалась ей недосягаемым полубожеством. Тот всё так же прикрывал лицо ладонью. Марта буквально выдрала из пальцев профессора очки и отдала музыканту, тот немедленно надел их. Простите. Простите, вы визард? «Вы играете в группе «Красные лорды»?» — взволнованно спросила скрипачка. «Кто это?» — тут же встрял Викентий Порфирич, который о популярной современной музыке понятия имел весьма относительные. Визард кивнул. «Тише, мисс, прошу», — попросил он Марту, нежно касаясь её предплечья. «Это действительно он», — прошептала Карлова в восхищении. «Вас правда прислал Кирилл?» — с сомнением в голосе уточнил музыкант. Ответить ему Марта не успела. «Что происходит? Где вы его взяли?» Раздался за их спинами негромкий, но уверенный голос Юли. Судя по всему, она тоже успела увидеть лицо Визарда и узнала его, а теперь смотрела на него не мигая. «Юлечка!» — обрадовался Викентий Порфирич в конец запутавшийся. «Все-таки организация чего-либо была его слабой стороной, а бытовые вопросы вообще его утомляли». «Это какой-то нонсенс!» К нам пришёл какой-то другой Феликс, а наш куда-то пропал. Вижу, бросила Юля, внимательно рассматривая музыканта. Марти показалось, что в глазах сестры промелькнуло что-то похожее на восторг, но Юля умела держать себя в руках. Добрый день. Вы Феликс Грей? спросила она у визарда. Её английский был почти безупречен. Да, это моё имя, отозвался тот своим приятным, завораживающим, почти гипнотическим голосом. У Марты едва не подкосились ноги. "Прошу простить, если я покажусь вам бестактной, но вы один из музыкантов группы Красные Лорды, не так ли?" продолжала светским тоном Юля, пытаясь вырулить ситуацию. "Думаю, я буду неправ, если отвечу отрицательно". Ему явно понравился её тон, потому что на губах мелькнула полуулыбка. "Получается, Визард ваше сценическое имя, а Феликс грей настоящее?" уточнила Юля. Верно, но прошу оставить это в тайне. Марта поняла его ответ и тут же закивала. Члены группы сохраняли инкогнито, и никто не знал их настоящих имён, возраст и прочих данных. Легендарную группу окружал ореол загадочности. Я не совсем понимаю, что происходит. Вас отправил Кирилл? Нет, ответила Юля. Мы встречаем другого, Феликс Грея. Я сама не понимаю, что происходит, и буду благодарна, если вы расскажете, как здесь оказались, чтобы мы могли согласовать план наших дальнейших действий. Визард чуть прищурился, уставившись на Юлю. Взгляда та не отвела, смотрела прямо и уверенно. Наконец музыкант кивнул, видимо, понял, что у него нет другого выхода, или что он может доверять Крестовой. Я прилетел в Россию инкогнито к своему другу по имени Кирилл. Имя друга Визард выговорил старательно, почти без акцента. Он должен был прислать людей, чтобы они встретили меня в аэропорту. В зале ожидания я нашел этого пожилого джентльмена, он держал в руках табличку с моим настоящим именем. Музыкант медленно перевел взор серых с поволокой глаз на Викентия Порфирича, с кряхтением подбиравшего букет с пола. А после к нам присоединилась эта мисс. Очень хорошенькая мисс. Визард посмотрел на Марту. Та поймала его взгляд. Ей снова захотелось улыбаться. Это же один из её любимых современных музыкантов, суперзвезда, недостижимый идеал. Да, он не из мира классической музыки, его сцена стадиона, где собираются десятки тысяч фанатов, но какая разница, какую музыку ты играешь, если она заставляет сердце биться чаще? Суть музыки одна, как говорил Бетховен. Она должна высекать огонь из души человеческой. Будто почувствовав состояние этой девушки, визер улыбнулся ей и продолжил свой рассказ. Мисс подошла ко мне сзади и закрыла глаза руками. Мне показалось, что она перепутала меня с кем-то, а затем она меня раскусила. Впрочем, как и вы, надеюсь, моё инкогнито останется в тайне. Конечно, не беспокойтесь, отозвалась Крестова. и кратко перевела разговор преподавателю. Выслушав Юлю, тот вынес суровый вердикт. «Дурдом!» «Я верно понял, что вы ждали какого-то другого Феликса Грея. И вы не от Кирилла?» — спросил визард Юлю. Удивительно, но, несмотря на ситуацию, он не нервничал, был спокойным. Марта, не отрывая от него глаз, подумала вдруг, что у него необычайно прямая осанка. Такую вырабатывают с детства. Может слухи не врут, и Визард действительно представитель одного из аристократических родов Великобритании, ведущих начало едва ли не со времён правления Вильгельма Завоевателя. Хотя слухов вокруг него ходило множество. Кто-то говорил, будто странный VIP профессиональный психотерапевт, гипнолог, умеющий подчинять себе волю человека. Кто-то утверждал, что он экстрасенс, которому подвластны необъяснимые вещи. А кто-то Уверял всех, что Визард настоящий психопат и постоянно лечится в закрытых учреждениях. Но Марта была уверена, что это не так. Этот человек казался ей каким-то светлым. "Да, мы не от Кирилла. И мы ждали другого человека. Он тоже музыкант, но пианист. Не понимаю, как так произошло, что одним рейсом из Англии прибыло сразу два Феликс Агрея", покачала головой Юля. Визард пожал плечами. И снова осмотрелся по сторонам, наверное, в поисках людей своего друга Кирилла. Марта же машинально стала искать телефон, чтобы позвонить своему Феликсу, но снова вспомнила, что забыла его. А номер она наизусть не помнила. У Викентия Парфёрича зазвонил телефон. Это был Иван Савелевич. Скучным голосом тот сообщил, что Феликс Грей не приедет. "Это ещё почему?" возопил Викентий Парфёрич, напугав мимо проходившую женщину с клетчатым чемоданом на колёсиках. По дороге в аэропорт Феликс попал в аварию. С ним всё хорошо, но он сломал ногу. Сухо перебил его Иван Савелич: "Возвращайтесь". "Возвращаться? А раньше вы сказать не могли?" аж побогровел его коллега. "Между прочим, мы тут уже встретили одного Фе". Однако он не договорил, поскольку сёстры, не сговариваясь, знаками попросили пожилого преподавателя замолчать. Тот послушался. "Что вы между прочим — устало спросил Иван Савельевич. — Ничего, — отозвался его коллега, подмигивая сёстрам. — Раз ничего, возвращайтесь в город. Правда, возвращаться придётся своим ходом. Как только начальство узнало, что Феликс не приедет, служебную машину тут же отозвали, будут ещё гости. Организаторы возместят расходы. — В конец обнаглели! Оплатят они как же! Жди, дожидайся! Всего хорошего, мистер, не могу предупредить заранее. Я напишу на вас докладную. Ивкентий Парфирич торжествуя сбросил вызов. Девчонки, я вас не сдал, озорно улыбнулся студенткам профессор. Этот ваш Феликс Грей ногу сломал? Только сейчас сообщили? Что? ужаснулась Марта. Как? Говорят, в аварию попал по пути в аэропорт, пожал плечами Ивкентий Парфирич. Но с ним вроде бы всё хорошо, не переживай, моя дорогая. Марта прикусила губу. Ну вот. Друг пострадал. Не приедет. А она идёт, а телефон забыла. Но хорошо, что он сломал ногу, а не руку. Если бы руку, была бы катастрофа. Музыканты должны беречь руки, иначе не смогут играть.